Декабрь. Покататься на коньках. В начале декабря на площади перед Парижской мэрией заливают каток, который не пустеет до самой весны. В морозный выходной приходится даже в очереди стоять, чтобы прокатиться по веселому парижскому льду на одной из самых красивых площадей города. Вход на каток бесплатный. Коньки можно взять на прокат на месте, пять евро. п л я с Отель де в и л л я четвертый округ, метро Отель де в и л л я Вернуться в детство. Рождественские витрины в Париже просто сказка. Мои самые любимые на бульваре Осман, где находятся большие магазины. Там я черпаю вдохновение для украшения дома и праздничного стола в новый год. А еще с началом зимы в витринах больших магазинов устраивают живые инсталляции. Забавные куклы в сказочном интерьере поют, пляшут и разыгрывают с ц е н к и От ручек и ножек кукол тянутся вверх едва заметные нити. Там наверху сложный механизм приводит марионетки в движение. В каждой витрине своя история и свои персонажи. Эти спектакли каждый день собирают аншлаг. Дети плющут н о с ы о стекло, взрослые добреют лицом. Сказка да и только. Живые витрины можно посмотреть с конца ноября до первых чисел января. Галерея л е ф а э е т и магазин Прентал. Галереи Лафайет и п р н т о н б у л ь в а р о с м а н девятый округ, метро а в е р к у м а р т и н или Шоссе Дантен Лафайет. Вдохновиться елкой. Каждый год в Гранд-Отеле e проходит конкурс новогодних елок, в котором принимают участие молодые дизайнеры. Каких елок они только не придумывают из стекла, картона, кружев, кожи и даже металла. Несколько лет назад, впервые снимая репортаж об этом конкурсе, я была так потрясена увиденным, что решила сделать свою альтернативную елку. Соборудила из бросового картона конус высотой в метр, обклеила его газетами, прорезала в конструкции большие круглые дырки и в каждую дырку повесила по золотому шару. А в н у т р ь конуса поставила настольную лампу, чтобы все подсветить изнутри. Мои новогодние гости были очень впечатлены. Конкурсные елки стоят в холле гранд отеля, что называется в открытом доступе. Но поскольку на елке они часто не похожи и ловко вписаны в гостиничный интерьер, сразу их и не разглядишь. Тем интереснее игра Найди как минимум 15 новогодних елок. Кстати, в местном баре можно выпить чудесного горячего вина с пряностями. Выставка конкурсных елок проходит с конца ноября до первых чисел января. п а р и л е Гранд Отель Интерконтиненталь, улица Скрип, дом один, девятый округ, метро Опера. Встретить Новый год. Десятки тысяч человек приезжают в Париж, чтобы встретить Новый год. Самое красивое, но и самое людное при этом место — т р а к а д е р о Это точно напротив Эйфелевой башни, на другом берегу Сены. Ровно в полночь башня озаряется великолепным мерцанием, которое часто сопровождается фейерверками. Есть любители встретить новый год на эспланаде у дворца инвалидов. Толпы народа собираются также на е л и с е й с к и х полях, но я ходить туда не советую. Туда рвутся в основном подростки из пригородов. Бывает слишком шумно и порой небезопасно.